Глава 29 было уже около четверти четвертого. Поговорив с Джеромом Пилгримом, Марч сел в машину и вернулся в Ледлинтон, оставив в доме Фрэнка Эбата и своего сержанта для обыска спалин. Все, что происходило в тот день, было очень важным. Нельзя было упустить ни одну мелочь. В делах, связанных с убийствами, невозможно сказать, что мелочь, а что нет. Частичка пыли.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 но сказал, что у него другие виды на дочь. Сейчас, двадцать лет спустя, даже сейчас, в его голосе чувствовалась уязвленная юношеская гордость. Лесли так живо представила себе эту сцену, будто она происходила сейчас перед ее глазами, отец, бестактный,